619. Событие часто происходят под знаком. То же самое и испытание. Когда учитель спешно ведет, времени нет на то, чтобы проходить испытание в обычном порядке. Тогда оно производится под знаком. Учителю необходимо вызвать нужную реакцию сознания в, возможно, кратчайшее время и провести перед ним ряд вытекающих из событий следствий. Для этой цели он ставит ученика в такое положение, когда нужное испытание кажется ему неизбежным, как бы наступающим, и перед сознанием течет поток мыслей, вызываемых создавшимся положением. По ходу их и переживаниям ученика учитель и судит, правильна ли была реакция сознания на существующее воображение явления и делает соответствующие выводы. Раньше в храмах испытуемого погружали в сон оставляли путем внушения проходить через то или иное испытание. Но еще проще сделать то же самое, реагируя на постную учителя мысль и переживая целый ряд вызванных ею следствий. С этой целью и была посла первая утренняя мысль на заре, давшая нужную запись и вызвавшая нужную реакцию. Испытание выдержано успешно.